Иногда давление поднимается. Дайте совет, пожалуйста, нужно ли делать коронографию. Если врачи подозревают стенокардию, то в первую очередь надо выполнить нагрузочную пробу, тридмил или велоэргометрию. Дальше будет видно, нужна ли коронография. Не любое жжение в грудной клетке означает проблемы с сердцем. Дорогие мои слушатели, вас не смутил эпиграф в начале этой главы?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 Третья группа препаратов, увеличивающих продолжительность жизни при ИБС, это ингибиторы АПФ. Подробно мы о них говорили в первой книге «Как прожить без инфаркта и инсульта», когда обсуждали препараты от давления. Действительно, ингибиторы АПФ – энелоприл, ренитек-энап, рамиприл, тритаци, пирамил периндаприл, пристариум, перинева лизинаприл, диратон и другие – с успехом применяют для снижения артериального давления.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 К этому классу относят метапролол, беталокзок, бисапролол, конкор, корвидилол, дилатренд и небивалол, небилет. Мы опять же с ними знакомы по первой книге, поскольку до сих пор их широко используют для лечения гипертонии. Мы хорошо знаем, что бета-блокаторы урежают частоту сердечных сокращений. Этим свойством препарата мы и пользуемся для лечения стенокардии, поскольку урежая сердечный ритм, мы уменьшаем нагрузку на сердце.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 Слава богу, в сердечно-сосудистой медицине 21 века есть серьезно изученные препараты с доказанной эффективностью и безопасностью, которыми действительно можно помочь. А вот нужно ли делать операцию при стенокардии? Кому как. При стенокардии, особенно при стенокардии, возникающей при малых напряжениях, имеет смысл провести корона-ангиографию, контрастное исследование сосудов сердца, а вот с ее результатами можно обсуждать: кому надо, кому нет.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 Реплика в сторону. Неправильно говорить «возрастные изменения». Повторю, кардиограмма не всемогущий метод исследования, а всего лишь запись электрического сигнала. У живого человека всегда могут быть особенности, отличные от нормы, которую мы привыкли видеть в атласе. С возрастом таких особенностей становится больше. Задача врача в каждом случае понять, являются ли эти необычности признаком болезни или все же вариантом нормы.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 Оптимальное время от начала боли до восстановления кровотока в закрытой тромбом артерии – не более 90 минут. Второе. Даете пациенту разжевать большую таблетку аспирина – 500 мг. Если у вас дома есть только кардиологический, низкодозовый аспирин, кардиомагнил – 75 мг или тромбо-АСС АС 100 мг, то надо разжевать сразу 4 таблетки. Третье. Собираете все имеющиеся дома медицинские документы и кардиограммы.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 Начнем с лекарств. Первое. Аспирин постоянно. Второе. хлопидогрел плавикс, или тикогрелор, брелинта. Один год после любого инфаркта. Третье. Высокая доза статинов, например, аторвастатина, липримар, постоянно. Дозы должны быть ближе к максимальным, и препараты назначаются независимо от уровня холестерина. Здесь уже цель не холестерин снижать, а бляшки стабилизировать.